Глава 22 Как и все пасхантеры до единого, я боялся очередных перемен на доске почета. Потому что знал, они дадут шестеркам нечестное преимущество. Через несколько месяцев после того, как мы прошли первые врата, какой-то аноним выслал на аукцион супермощный артефакт – табличку поиска Финдоро. Этот предмет мог сильно помочь владельцу в охоте за пасхальным яйцом. Большинство виртуальных предметов в Оазисе выдавались системой случайным образом, выпадали из убитой неписи или служили наградой за выполнение квеста. Самыми редкими были артефакты – мощные волшебные предметы, наделяющие владельца небывалыми способностями. Их существовало всего несколько сотен, и большинство сохранились с первых дней Оазиса, когда он еще был преимущественно многопользовательской онлайн-игрой. Каждый артефакт являлся уникальным предметом. То есть во всей симуляции существовал лишь один экземпляр. Способов получить артефакт было немного. Например, пройти квест высокого уровня и в конце убить богоподобного злодея, из которого после гибели выпадает артефакт, если повезет. Или убить аватара, имеющего при себе артефакт, или просто купить на аукционе. Поскольку артефактов существовало не так много, их появление на аукционе всегда становилось событием. Некоторые продавались за сотни тысяч монет. Рекорд был установлен три года назад, когда с молотка ушел артефакт «Катаклизатор». Нечто вроде магической бомбы для однократного использования. Если взорвать эту бомбу, она убьет всех аватаров и неписей в секторе, включая того, кто ее взорвал. Защиты от нее не существовало. Если уж тебе не повезло оказаться в зоне поражения, пиши пропало, никакая броня не спасет. катализатор приобрел анонимный покупатель более чем за миллион монет и до сих пор не использовал. То есть кто-то неизвестный хранит у себя супер мощную бомбу, выжидая удобного случая для того, чтобы ее взорвать катализатор стал в народе популярной хохмой. Когда какая-нибудь пасхантерша желала избавиться от общества назойливого поклонника, она заявляла, что у нее в инвентаре катализатор и грозилась его немедленно взорвать. А если серьезно, то все были почти уверены, что катализатор осел у шестерок, наряду со многими другими артефактами. Сумма, за которую купили табличку поиска Финдоро, побила даже рекорд катаклизатора. Согласно описанию на аукционе, она представляла собой отполированный до блеска черный каменный круг, обладающий всего одной, на первый взгляд, очень простой способностью. Один раз в сутки владелец мог написать на табличке имя Аватара и тут же узнать его местонахождение. Существовало пространственное ограничение. Если искомый аватар находился в другом секторе, табличка называла лишь сектор. Если вы оказывались в одном секторе, на табличке указывалась планета, на которой находится объект поиска, или ближайшая, если аватар летит в космическом корабле. Если же вы на одной планете, табличка выдавала точные координаты. Продавец прямым текстом заявил в описании лота, что если иметь перед глазами открытую доску почета, табличка может быть самым ценным артефактом во всем оазисе. Надо только следить за рейтингом и ждать, пока кто-нибудь не осуществит прорыв. И тогда в ту же секунду можно узнать, где находится только что обнаруженный ключ или только что пройденные врата. Конечно, из-за пространственных ограничений это может потребовать 2-3 попытки, но все равно за такую информацию многие готовы убить. За табличку разгорелись нешуточные торги между несколькими крупнейшими кланами, но в итоге ее купили шестерки почти за 2 миллиона монет. Соренто участвовал в торгах под собственным аккаунтом, дождался последних секунд и перебил самую высокую ставку. Он вполне мог действовать анонимно, но явно хотел, чтобы все знали, кому в итоге достался артефакт. Таким образом, он давал нам великолепной пятерке. Понять, что следит за нами, и как только кто-то найдет нефритовый ключ, шестерки тут же окажутся у него на хвосте, и с этим ничего нельзя поделать. Сначала я боялся, что шестерки могут использовать табличку для того, чтобы выловить нас по одному и перебить, но для этого наши аватары должны были находиться в пвп зоне, а у нас хватало ума не торчать подолгу там, где можно попасть под удар. К тому же табличка срабатывала лишь один раз в день, так что шестерки берегли ее, выжидая изменений на доске почета и не рисковали зря. Менее получаса спустя, после того, как счет Артемида на доске резко вырос, в седьмом секторе собралась целая армада кораблей Айуай. Очевидно, шестерки вычислили Артемиду при помощи своего артефакта. К счастью, тот, кто использовал табличку, возможно, сам сарента, в тот момент находился в другом секторе, потому что они явно не знали, на какой планете следовало искать. И только выдвинули в седьмой сектор весь свой флот. Они даже не пытались действовать незаметно, и теперь весь мир знал, в каком секторе нужно искать нефритовый ключ. Разумеется, тысячи пасхантеров немедленно ринулись туда же. К счастью, в седьмом секторе были сотни планет, спутников и астероидов, так что найти там ключ по-прежнему было непросто. Остаток дня я пребывал в шоке. Селился переварить тот факт, что меня сбросили с пьедестала. Да, именно так это и преподносили в новостях. Парсифаль свергнут с вершины рейтинга. Артемида пасхантер номер один. Шестёрки смыкают ряды. Я открыл перед собой доску почёта и полчаса пялился на неё, проклиная собственный идиотизм. Рекорды. Первое место. Артемида. 129 тысяч. Врата 1 Второе место. Парсифаль. 110 тысяч. Врата 1 Третье место. Эйч. «Сто восемь тысяч. Врата 1 Четвёртое место. Дайто. Сто семь тысяч. Врата 1 Пятое место. Сёто. Сто шесть тысяч. Врата 1 И дальше, как обычно, шестёрки. «Тебе некого винить, кроме себя», — говорил внутренний голос. «Нечего было почевать на лаврах. Ты забросил поиски и приложил достаточных усилий. Ты что, думал, молния ударит в одно место дважды?» Думал, что снова случайно найдёшь разгадку? Ты попал на первую строчку рейтинга и расслабился. Но ничего, придурок, теперь-то у тебя не будет такой проблемы. У тебя было преимущество, но ты его профукал. Полгода страдал хернёй и увивался за девчонкой, которую даже ни разу не видел в реале. За девчонкой, которая тебя бросила и которая в итоге осуществит твою мечту вместо тебя. А ну соберись, тряпка, найди ключ! Внезапно я острее, чем когда-либо раньше, ощутил необходимость выиграть эту гонку. И не просто из-за денег. Я хотел показать Артемиде, чего стою. А еще хотел, чтобы охота наконец-таки закончилась. Тогда Артемида прекратит свой бойкот. Тогда я встречусь с ней лично, увижу ее настоящее лицо и постараюсь понять, какие чувства на самом деле к ней испытываю. Я убрал с дисплея доску почета и открыл дневник Граля, который уже разросся до очень внушительных размеров. Я хранил в нем все клочки информации, показавшиеся мне полезными с самого начала охоты. Теперь он представлял собой калейдоскоп окон с текстами, картинками, фотографиями, аудио и видеороликами. Все аккуратно пронумерованы, снабжены перекрестными ссылками и пульсируют жизнью. На самом верху всегда находилось окно с Катреном. Четыре строчки. 17 слов. 36 слогов. Я перечитывал их так часто и так подолгу, что они почти потеряли какое бы то ни было значение. Сейчас от одного взгляда на них мне захотелось взвыть от ярости и бессилия. Найдется ключ капитана. В давно заброшенном жилище, собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет. И ведь разгадка была прямо передо мной. Артемида же нашла ее. Я перечитал свои записи от Джонни Дрейпере по прозвищу Капитан Кранч и об игрушечном пластиковом свистке, сделавшем его легендой среди хакеров. Я не сомневался, что Холидей намекал именно на этого капитана и на этот свисток. Остальная часть Катрена не наводила меня ни на какие мысли. Но теперь я располагал новой информацией. Ключ находился в седьмом секторе. Я раскрыл атлас Оазиса и стал искать среди планет ту, которая могла бы как-то быть связана со стежком Да, там было несколько планет, названных по именам знаменитых компьютерщиков и хакеров. Например, Воз в честь Стива Возника и Митник в честь Кевина Митника. Но ни один самый завалящий астероид не носил имени Джона Дрейпера. Сотни планет в секторе были названы в честь древних новостных групп сети Юзанет. На одной из них, планете Альп.Прейкинг, имелась статуя Дрейпера с древним дисковым телефоном в одной руке и свистком в другой. Но эту статую поставили через три года после смерти Холидея. Так что это был однозначный тупик. Еще раз прочел Катрен и вдруг увидел последние строки совсем другими глазами. Собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет. Трофеи где-то в седьмом секторе. А может там хранится какая-нибудь коллекция наград? Я быстро прошерстил все свои файлы по холидою. Насколько я знал, единственными присужденными ему наградами были пять статуэток геймдизайнер года, которые он получил на рубеже веков. Оригиналы этих наград сейчас были выставлены в музей GSS в Коламбусе, а виртуальные копии на планете Аркада. Планета Аркада находилась в седьмом секторе. Связь этого факта с Катреном казалось сомнительной, но я все равно решил проверить эту ниточку. Пусть даже просто, чтобы не сидеть без дела. Я посмотрел на Макса, выплясывающего самбу на одном из мониторов. «Макс, готовь вон и гуд к старту, если, конечно, ты не очень занят». Макс перестал танцевать и ухмыльнулся. «Слушаюсь, Эль Команчерро». Я встал с кресла и прошел к лифту, точной копии турболифта из оригинального сериала «Звездный путь». Четырьмя уровнями ниже располагался мой арсенал. Огромное хранилище с многочисленными стеллажами, витринами и полками, ломящимися от разнообразного оружия. Я открыл перед собой на дисплее окно инвентаря. Оно имело классический вид для ролевых игр. Схематическое изображение моего аватара, на которое следовало перетащить выбранное оружие и элементы брони. Аркада находилась в зоне ПВП, так что следовало тщательно подобрать вооружение и приодеться во всё лучшее. Я выбрал сияющие кольчужные доспехи плюс 10, любимую пару браслетов, повесил на спину помповый дробовик с пистолетной рукоядью и булатный меч бастард плюс 5. Прихватил еще кое-какие предметы, которые могли оказаться полезными. Запасную пару антигравитационных ботинок, кольцо сопротивления магии, амулет защиты и латные перчатки великой силы. Я терпеть не мог ситуации, когда нужный предмет вроде как есть, но только не с собой. И поэтому всегда набивал в инвентарь столько всякого шмота, что хватало бы на трех пасхантеров. Когда слоты на теле аватара кончились, я запихнул оставшееся снаряжение во вместительный рюкзак. Экипировавшись, я снова запрыгнул в лифт и через несколько секунд оказался в ангаре на самом нижнем уровне крепости. По центру ангара к мощным бронированным створкам дверей на его дальнем конце шла взлетно-посадочная полоса, освещенная пульсирующими голубыми огнями. Она вела к пусковой шахте, которую на поверхности закрывала еще одна пара бронированных дверей. По левую сторону от полосы стоял мой потертый в боях звездный истребитель «Крестокрыл». Справа был припаркован летающий Делориан, а на самой полосе поджидал Вон и Гуд, звездолет, которым я пользовался чаще всего. Макс уже завел двигатели, так что ангар наполнял их низкий ровный гул. Ваннегут представлял собой существенно модифицированный транспортный корабль типа «Светлячок», сделанный по образу и подобию «Серенити» из оригинального сериала. Когда он попал ко мне, то носил имя Кейли, но я решил назвать его в честь своего любимого писателя 20 века. Новое имя было выжжено на его побитом сером борту. Я отобрал Ваннегуту придурков из клана яйцерапторов, имевших неосторожность напасть на мой крестокрыл в большом скоплении миров в 11 секторе, известном как Туманность Уидона. Эти наглые кретины не сразу поняли, с кем связались. Я пребывал в очень, очень паршивом расположении духа, когда по мне открыли огонь. Если бы не это обстоятельство, я бы просто совершил прыжок до световой скорости и ушел. Но в тот день я воспринял эту атаку как личное оскорбление. Космические корабли в оазисе — это такие же предметы, как и прочие транспортные средства со специфическими особенностями, оружием и скоростными характеристиками. Мой крестокрыл был гораздо маневреннее чем большинство транспортных кораблей-яйцерапторов, поэтому я легко уходил от огня их орудий, осыпая их лазерными стрелами и протонными торпедами. Вывел из строя двигатели светлячка, взял корабль на абордаж и перебил всю команду. Узнав меня, капитан попытался вымолить пощаду, но я был не в том настроении. Разделавшись с экипажем, я починил двигатели, поставил крестокрыл в грузовой трюм и отправился домой на новообретенном корабле. Я подошел к Ванегуту и мне навстречу открылся погрузочный трап. К тому моменту, как я добрался до рубки и сел за руль, корабль уже взлетел. Я услышал глухой стук. Это убралось внутрь посадочное шасси. Макс, за придом и установи курс на аркаду. Слушаюсь, капитан. Отозвался Макс с монитора над пультом. Двери ангара раскрылись, Ванагут вылетел из стартовой шахты и взмыл в звездное небо. Бронированные створки шахты захлопнулись сразу же, как только его выпустили. Как всегда, вокруг Фалько паслось несколько звездолетов. Я уже привык, что меня постоянно караулят чокнутые фанаты, начинающие пасхантеры, которые рвутся поступить ко мне в ученики, и охотники за головами. А еще хвосты, умники, которые следуют по пятам за известными пасхантерами и собирают информацию обо всех их перемещениях, в надежде потом ее продать. От них я обычно отрывался на световой. Если им везло, особо настырных хвостов приходилось убивать. Вон и Гуд развил световую скорость, и планеты за стеклом рубки превратились в длинные светящиеся полосы. «Скорость света достигнута, капитан», — отрапортовал Макс. «Расчетное время прибытия на аркаду через 53 минуты, или 15 минут, если пожелаете воспользоваться ближайшими звездными вратами». Звёздные врата, по сути большой телепорт, способный пропустить сквозь себя космический корабль, были разбросаны по всем секторам. Но поскольку стоимость телепортации рассчитывалась в зависимости от массы корабля и дистанции перемещения, вратами пользовались преимущественно корпорации или очень богатые аватары, которые могут позволить себе не считать деньги. Я к ним точно не относился, но ощутил внезапную тягу к расточительству. «Летим через звёздные врата, Макс!» Мы торопимся. Конец 22 главы